Глава 7. Сверхтяжелый перехватчик Ириния – самая последняя и секретная разработка Альянса. Николай остановился и повернулся на каблуках к небольшой группе пилотов, следовавших за ним. Сейчас это наше самое грозное оружие. До этого использовался только в одной спецоперации. Успешно. Позади него на палубе хищно распластался отсвечивающий приглушенным блеском неостали файтер необычных очертаний как минимум в два раза выше и длиннее самого большого истребителя Альянса, секретная боевая машина чем-то напоминала гигантскую птицу со сложенными крыльями, приникшую к посадочной рампе секретного ангара России. Позади новейшего перехватчика можно было видеть еще 15 таких же машин, недвижно в два ряда замерзших на своих местах. В остальном ангар был пуст, кроме группы пилотов со своим командиром в огромном помещении никого не было. «Да он же больше бомбардировщика», — с удивлением в полголоса произнес Алекс. «Неужели он по маневренности сравним с истребителем, хотя бы с Мермидоном? Я уже не говорю о своем Пегасе», — добавил он, вспомнив о изящных очертаниях своей бывшей машины. Николай усмехнулся. «В этом он не лучше Пегаса», — сказал он, — «но и не хуже, тем более если учесть, что в четыре раза тяжелее». Практически они сравнимы по своим летным характеристикам и удельному энерговооружению, но «Ириня» при этом несет на борту в два раза больше боевого снаряжения, в которое могут входить даже тяжелые торпеды для уничтожения больших кораблей. «Получается, это универсальная машина для решения всех задач?» спросил кто-то из пилотов. «А за счет чего удалось добиться таких тактико-технических характеристик?» «Очередная технология древних» пошутил Маршан. Командир группы едва заметно улыбнулся. «Может, у них и была такая технология», допустил он, «но наши инженеры утверждают, что они все придумали сами. Дело в том, что здесь, на Ирине, защитное поле, которое требует постоянного расхода энергии, включено не постоянно, как обычно, а только в том случае, если центральный транспьютер перехватчика детектирует приближающуюся угрозу в виде ракеты или плазменного заряда». Так оно пока включится и стабилизируется. Мне за это время из «Файтера» решето сделают. Уныло заметил Тамальский. В этом-то и есть главная фишка, пилот. Николай похлопал ладонью по матовой плоскости секретной машины. Наши умники добились почти мгновенной стабилизации поля. Благодаря этому больше энергии можно перевести на маршевые двигатели. Но от дополнительного спокойствия вам добавят 25 сантиметров из о стали. «А на крейсерах два метра минимум толщина бортовой брони», — возразил Стефан, и все вокруг рассмеялись. Тамольский озадаченно огляделся, не понимая причины всеобщего веселья. «Хорошо, пилот, так уж и быть, мы навесим тебе пару бронеплиц с ближайшего крейсера», — невозмутимо произнес темный, вызвав еще один взрыв смеха. «Но мне кажется, что даже для увеличенного вооружения габариты немного великоваты». — сказал Илья, дождавшись общей тишины и с укором посмотрев на Стефана. — Или у него и боезапас, как у тяжелого бомбардировщика? — Увы, только под одну тяжелую торпеду, — покачал головой Николай. — Но ты мыслишь в правильном направлении. Заинтригованные пилоты все как один в ожидании уставились на своего командира. Тот, убедившись, что остальные его подчиненные не желают заниматься лишней мыслительной деятельностью, жестом подозвал их поближе. — Главный секрет этих машин, за которых они и стоят сейчас в отдельном ангаре, — сказал он, — заключается в том, что они способны преодолевать межзвездные переходы самостоятельно. Темный сделал паузу и продолжил. Образно говоря, они проходят по самым перилам эфирных мостов, по их дочерним тонким каналам, практически не формируя гравитационных всплесков. Это молчаливые убийцы больших кораблей. По группе пилотов пронесся легкий шум. Но для дальнего прыжка они должны быть еще раз в пять больше или тяжелее, — возразил Маршан. Мы же знакомы с азами гипермеханики. Никто ее законов и не опровергает, — усмехнулся Николай. Перед тем, как осуществить межзвездный переход, как минимум четыре Иринии должны сблизиться и войти в механическую сцепку. И только после этого вокруг них формируется подпространственная воронка, дающая этим файтерам возможность взойти на эфирный мост. «А если их останется всего три?» — спросил кто-то. «Ну, к примеру, после боя. Тогда никто из них не вернется домой». Отрезал командир. «Более того, в любом случае даже у четырех машин запаса энергии хватит только на один переход туда и обратно. Это перехватчики для очень смелых пилотов, ребята». Стефан Томальский немного побледнел и огляделся. Но против его ожиданий лица остальных его товарищей уже горели энтузиазмом немедленно сесть за штурвал машин для очень смелых пилотов. Действительно, раньше такой возможности осуществить межзвездный перелет на Файтере можно было только мечтать. Теперь же, обладая такой машиной, можно было эту мечту осуществить. Но в какую звездную систему отправит их командование, если война с Неотеррой уже почти закончилась? «Неужели во владение Шивы за таинственный портал Кноса? Но может ли межзвездный перехватчик осуществить и внутригалактический перелет?» Этот немой вопрос настолько ябственно был написан на лицах пилотов, что командир поспешил успокоить своих подчиненных. «Ринии способны на дальний прыжок и в туманность Шиван», — добавил Николай. «Но только от вас будет зависеть, смогут ли они вернуться обратно». Как раз сейчас наше командование планирует разведывательный бросок за Кнос. Туда пойдут восемь машин, половина всего того, что мы имеем. Это риск, но гранину ну позарез, надо знать, что происходит в туманности. Не забывайте, что там сейчас где-то бродит сатана, а это очень серьезный противник. «И сколько тогда у нас времени на освоение новой техники?» — с удивлением спросила Наталья. Командир слегка пожал плечами. «Вы у меня, ребята, опытные. Двух дней вам и хватит за глаза», — сказал он. «Но имейте в виду, что каждая такая машина стоит, как эскадрилья обычных мермедонов. Поэтому не разочаровывайте наше командование не боевыми потерями. А меня и боевыми тоже». «Да и что такого?» — самонадеянно выразил общее мнение Алекс. «Почему бы нам его и за день не освоить? Подумаешь, всего в два раза больше, чем обычный истребитель. Да, коллеги?» Пилоты одобрительно зашумели. А можно вопрос, командир? Спросил педантичный Илья. Какой у него запас хода на ближнем режиме? Э, не меньше восьми световых часов. Николай почесал подбородок. При экономичном расходе, естественно. А сколько на Ирине бортовых пушек? Послышался чей-то заинтересованный голос. Четыре, ого! Пушки стоят класса Субак или новые Максимус. На Шершня она насколько больше взять может? — Больше чего, балда. Задавай командиру точные вопросы. — Я вообще-то имел в виду свой Геркулес. — Ну вот и оставь их на своем Геркулесе. Совесть у тебя есть такое старье на подвеске вешать. Николай, а сколько эта машина возьмет ракет типа «Гарпун»?» Темный поднял обе руки ладонями вперед на уровне своей груди, стараясь успокоить разгорячившихся пилотов. — Ребята, спокойно. Его голос легко перекрыл все остальные звуки. «Через час мы собираемся в нашем зале полетных тренажеров, и там вы узнаете все интересующие вас подробности. А пока даю вам пять минут на то, чтобы вы могли потрогать, погладить и поцеловать своих новых боевых подруг. Время пошло». После закончившихся восьмичасовых занятий по освоению новых секретных перехватчиков пилоты могли только едва волочить ноги. Илья, Алекс, Стефан и Наталья отделились от своих новых товарищей по эскадрилье, Избрали путь в свое любимое кафе на третью палубу звездного линкора, где они когда-то собрались в первый раз перед своим первым совместным боевым вылетом. — Поверить не могу, — сказал Маршан, садясь за знакомый столик под туманностью конская голова и набирая меню. — Всего-то два месяца прошло с того момента, как мы сидели здесь с зелеными новичками. — А теперь ты погляди. Он посмотрел на каждого из своих друзей по очереди. — Вокруг меня одни космические волки, увешанные наградами. — Мы теперь рапторы Алекса, не волки, — усмехнулся Илья. — Шестьдесят четвертая эскадрилья специального назначения. Как будто нас кружит по всем боевым группам Альянса, не находишь? — Не как будто, а так и есть, — возразил Маршан. — Я вот даже на воссудианском дредноуте успел послужить, и он попытался прошипеть какую-то фразу на языке союзников. Его товарищи дружно рассмеялись. — А помнишь, Ал, как на тебя эта туманность свалилась? — Радостно вспомнил Синарин, показывая на изображение конской головы. «Ты в ней сидел по самую шею». «Это когда на России главный генератор бабахнул», — тоже припомнил Нестеров. «И почему-то боевую тревогу объявили при нашем первом вылете. Бежали на перегонки в свой ангар». «Такое не забудешь, особенно если учесть, что Наталья тогда прокинула на меня мой и свой фрап», — сварливо сказал Алекс. «Я еле успел переодеться». — Ну, Ал, какой ты, оказывается, злопамятный, — протянула Синарин. Я и не знала. А ты, Стефан, что молчишь, о чем задумался? Тоже что-то вспомнил? Тамальский вздрогнул и поднял на нее глаза. — А у меня тогда, помню, движок забарахлил перед вылетом. Вдруг сказал он, — натерпелся я страха во время патрулирования, которое потом невесть во что превратилась. — Наталья, ты ему в движок ничего не проливала? — серьезным тоном спросил Маршал. — Сколько всего прошло-то, оказывается, ребята! — задумчиво сказала Синарин, слегка улыбнувшись шутке Алекса. — С той секунды, как мы увидели горящий Велизарий, а теперь мы сидим на том же самом месте и готовимся к прыжку на другой край галактики. — Ты же там уже была, — недоуменно произнес Маршан, — или мы прыгаем на другой край? — Ну, мы шли тогда на России на огромном линкоре. — смутилась девушка. «А теперь мы взойдем на эфирный мост на маленьких перехватчиках. Это даже романтично», — добавила она. «Ничего себе маленьких!» — возмутился пилот. «Да по ним с трех астрометров неуправляемой ракетой не промахнешься!» «Зато я там, в кабине, себя совсем по-другому чувствовал», — задумчиво произнес Илья. «Каким-то прямо сверхчеловеком. Представляете, одним движением руки провести свой корабль от одной звезды к другой» нажатием всего лишь одной кнопки освободить огромную мощь тяжелой торпеды, которая сможет переломить пополам линкор. Меня даже Озноб пробрал от таких мыслей. Теперь я в чем-то понимаю чувство бланкара, пилота-бомбардировщика, когда он увидел, как взрывается торпедированный им шиванский разрушитель. Он сказал, что это похоже на то, как будто ты одним движением сдвигаешь огромную лавину, которая все сметает на своем пути, оставляя за собой одну лишь снежную пустыню все разом замолчали под впечатлением от слов Ильи, понемногу задумываясь над ожидающим их в уже близком будущем испытаниями. Почти все они, став уже опытными бойцами, не страшились грядущих схваток с Шивой. Альянс людей и воссудянцев уже показал свою мощь, сокрушив мятежную Неутерру, и теперь снова выходил на бой со своим старым врагом. Один лишь Стефан Тамальский по привычке ожидал неблагоприятного исхода событий, хотя и старался не показывать в этом вида. Совсем немного времени прошло, всего несколько галактических часов с того момента, как линкор «Россия», бережно неся в себе пилотов и их боевые машины, сошел с эфирного моста, соединяющего звездные системы Капеллы и Гамма-Дракона. Правда, перед этим дальним прыжком четыре пилота уже успели познакомиться с остальными товарищами по новой, только что сформированной эскадрильи. А теперь они познакомились и со своими секретными боевыми машинами. Ну что, притихли, друзья. Маршан ловко подвинул бокалы, в которых пузырился газированный фрап, поближе к их владельцам. Предлагаю провозгласить тост за прибытие в эту прекрасную звездную систему. Он посмотрел на свет сквозь поднимающиеся пузырьки в своем бокале. Хотя это и совершенно безалкогольная влага, — заметил Алекс, — Но что поделать, мы военные пилоты, и нам пока нельзя. Эй, Стефан, вдруг прервался пилот. Будь так любезен, дай увеличение волн на ту вращающуюся штуку, сквозь которую нам предстоит очень скоро проскочить. Он поднялся со своего места и с удовлетворением посмотрел на голографическое изображение Кноса, повисшее над столом. Взяв в руки бокал, Алекс многозначительно оглядел своих товарищей. Те, почувствовав торжественность момента, тоже встали, держа свои бокалы в руках. «Итак, мои товарищи, храбрые пилоты, новой 64-й эскадрильи под названием «Раптор».» Маршан был, похож в ударе. «Сейчас вы увидите перед собой таинственный портал, за которым нас ждет слава или смерть. Так давайте выпьем только за нашу славу». «Ну вот, все как в старые добрые времена». Арнеу Кролло довольно развалился в самом большом кресле и даже собрался было сложить свои ноги на край стола. Но, бросив осторожный взгляд на грант-адмирала, передумал это делать. «Ну и как тебе, моя красавица, Россия?» «Она прекрасна, если ты именно это хотел услышать». Размышляя о чем-то своем, сказал Гранин. «А ты, кстати, чего тут развалился? Я думаю, что для этого тебя позвал за два часа до общего совещания. Извини, Данил». С готовностью отозвался командир линкора, послушно соскакивая с кресла и вставая рядом с гранд-адмиралом. За комплимент своему любимому кораблю он готов был сделать для своего друга что угодно. — Я весь к твоим услугам, — сказал он. — Планируем новое наступление. — Что-то вроде того, — ответил командующий. — Только давай сначала обсудим с тобой, чтобы потом на совете не опозориться. Оперативный зал России, расположенный рядом с мостиком линкора, в самой глубине гигантского корабля, был почти пуст. Совещание высших офицеров мощной ударной группировки Альянса, сформированной в системе гамма-дракона, должно было начаться только через два часа. И поэтому в зале, уже полностью подготовленном для совета, пока еще никого не было, кроме самого Данила Гранина и командира его флагмана Арнео Кролла. «Вот это я понимаю, сила!» С уважением сказал Арнео, разглядывая значки собранных в системе кораблей. «А где Колос? Он вытянул шею, высматривая контур самого сильного линкора Альянса на трехмерной карте Сектора. «Что-то я его не вижу». Колос только что вошел в систему, он пока около узла перехода с капеллы». «Погоди, сейчас я перетащу его к остальным». Он озабоченно посмотрел на силы своего флота, расползшиеся по всей системе. Зрелище было внушительным, но одновременно вызывало у командующего и опасения. Слишком много времени могло потребоваться, чтобы собрать все боевые корабли в один мощный кулак. — Итак, смотри, Арнео, что мы имеем на сегодняшний день? — начал Гранин, продолжая внимательно разглядывать карту. — Где-то в системе продолжают скрываться два корабля Неотерры. А где-то за Кносом бродит шиванский сатана, и неизвестно еще, сколько с ним корта. Мы же, в свою очередь, имеем здесь на текущий момент только что прибывший колосс, линкор-картридж Лайона «Твою Россию» и к ним постоянно ломающуюся Эниши. Лазерный зайчик от указки командующего скакал по фигуркам перечисляемых кораблей, и те на мгновение ответно вспыхивали дружелюбными зелеными огоньками. Ничего. «Захотят жить, на ходу починится. — по-спартански хладнокровно заметил командир линкора. Починится, машинально кивнул Гранин, — «а пока будут чиниться, мы их твоей России прикроем». В ответ на эту провокационную фразу Кролло обиженно насупился и замолчал. «Кроме этого, здесь с нами вместе в дредноуты Псамтик и Хадшипсуд», — продолжил командующий, не обращая внимания на надутый вид Орнео. Правда, первый из них изрядно побит, но пока остается в строю. Плюс ко всему шестнадцать тяжелых и девять легких крейсеров, а из москитного флота больше пятисот файтеров. Селище! три мессонных заряда, чтобы взорвать кнос и смыться на капеллу. Буркнул капитан России. Могли бы это сделать и не собираясь здесь таких сил. В этом ты прав. Примирительно заметил Гранин. Я сам ночей не сплю, не знаю, что с этим кносом делать. Взорвать? Но мы так и не выяснили толком, откуда же Ивани пришли в туманность. Да и Мина Харгров пока отчаянно против. Мне потом совет голову оторвет, если ученые обвинят меня в саботаже их научной деятельности. Вдруг мы и вправду сможем стряпать сами такие порталы где угодно, если хорошенько изучим Кнос. Его товарищ только тяжело вздохнул, слушая сомнения гранд-адмирала. Дани, давай на чистоту», — потребовал он. Ты ведь давно уже для себя все решил, иначе бы не собрал здесь целую армаду. Не будешь ты взрывать портал, даже если оттуда полезет сатана со всеми его демонами, а навстречу ему выскочит Акенбош. Я же вижу, что у тебя есть какой-то новый план. Так давай выкладывай. Наверняка ты позвал меня не за тем, чтобы рассказывать про Мину харгров и про то, что она с тобой сделает, если ты спалишь этот чертов кнус. Командующий флотами альянса, несмотря на всю серьезность разговора, не смог удержаться от нервного смешка в ответ на слова своего друга. Ты развеял мои сомнения, Арнео, я в тебе не ошибся. Довольно ироничным тоном сказал он. Ну и что ты бы сделал на моем месте? Я? Я бы взорвал кнос, причем вместе с этой миной Харгру, чтобы некому было потом предъявлять претензий. Без колебаний ответил командир линкора. И забыл бы про Шиву раз и навсегда, но я не на твоем месте. Так что в нашем случае надо ловить Боша, искать Сатану и так далее. До самого победного конца. Если он, конечно, будет. Дикси. Вот на этом пока и остановимся. Подвел черту Гранин. Обзорвать портал мы всегда успеем. Кролла в сомнении только пожал плечами в ответ на эти оптимистичные слова грант адмирала «Хорошо, но так как же ты все-таки решил уничтожить сатану?» Меняя тему, спросил он. «Наши союзники бились об него, как прибой скалы, И с таким же результатом». Командующий флотами альянса оживился. «Есть одна мыслишка. Вот, посмотри». Перед офицерами появилась увеличенная примерно до полутора метра фигурка нового шиванского джагарнаута. Мы еще с Виторио заметили странности конструкции этой махины. Главное оружие вражеского корабля — четыре мощнейшие лучевые соты, под удар которых лучше не попадать даже колоссу. Но находятся они почему-то на довольно уязвимых, вытянутых на полтора километра лапах. Если осуществить массированную атаку бомбардировщиками прямо по сотам, то можно вывести их из строя, и уже тогда можно будет выпускать на него наш суперлинкор. По предварительным расчетам, Колос успеет прожечь броню сатаны до того, как тот сможет разогнаться, чтобы уйти в подпространство». «План, в принципе, неплох», — подумав, согласился капитан России. «Только слишком много разных «если». Если мы сначала найдем в туманности сам Джаггернаут, а не он первым отыщет нас, если бомбардировщики смогут вывести все лучевые соты из строя, А это станет ясно только опытным путем, когда мы потом подставим под них Колос. Если наших бомберов к тому же не собьют охотники Шиван, а на их наверняка там будет не меньше сотни. И если сатана не упрыгает дальше в туманность по дороге, наставив синяков колоссу. Соображение резонное. В свою очередь согласился с товарищем Гранин. Но теперь у нас кое-что есть, что могло бы помочь разделаться с шиванским джагернаутом. «Взгляни-ка сюда». Рядом с силуэтом Сатаны появилось изображение Файтера с эмблемой Альянса, но незнакомых Арневу очертаний. «Что это?» — приподнял бровь Кролла. «Новый перехватчик?» «И как он поможет нам справиться с этим монстром? Или он такого же размера, как Сатана?» Усмехнувшись, пошутил он. «Увы, нет». Тоже усмехнулся в ответ грант адмирал «Всего лишь 34 метра в длину». Но это смертельно опасный малыш, Арнево. Последняя разработка нашего военно-промышленного комплекса, сверхтяжелый перехватчик Ириния. Их сейчас на борту твоей России всего шестнадцать штук. Они здесь, у меня? Изумился командир линкора. А почему я об этом ничего не знаю? Тебе не сказали? С притворным удивлением в голосе спросил Гранин. Какой кошмар! У капитана России был вид человека, оскорбленного в лучших своих чувствах. Он перевел взгляд с Гранина на изображение перехватчика и судорожно полез за ближайший виртуальный экран. «Да у меня же все ангары заняты!» Бормотал Кролл, торопливо набирая свой код наивысшего доступа на управляющей панели. «Так, смотрим. Бомбардировочные шестая Медуза, седьмая Буанергосы, восьмидесятая Артемис присутствуют». Скороговоркой читал он. «Истребительные, 242-я на Персеях и 107-я на Мермидонах тоже есть, свежая 64-я, Геркулесы в наличии, плюс разведывательная 112-я полуэскадрилья». Он непонимающе уставился на своего начальника. «Ты меня разыгрываешь, да?» «64-я, не Геркулесы», — поправил его грант адмирал «Извини, Арнео, очень уж секретная штука эти Иринии, но я тебе сейчас все расскажу, как лучшему другу». «Да уж, сделай милость», — ворчливо заметил лучший друг. «На то это что-то неописуемое выходит. Капитан и не знает, что у него на борту творится». После краткой технической водной гранина командир ленкора немного успокоился. «Я думал, уже не доживу до этого дня триумфа человеческой мысли», — слегка иронически заявил он. «Но что это нам дает? Ну, кроме того, что теперь мы можем сбегать в туманность туда и обратно, не рискуя большими кораблями». «Что дает?» — переспросил командующий. «Давай посмотрим». Повинуясь неслышной команде Гранд-Адмирала, зеленые значки шестнадцати секретных перехватчиков переместились из звездной системы Гамма-Дракона в таинственный мир Шиван. Вслед за ними в туманность вошли тяжелый крейсер и станция дальней разведки. Через несколько секунд, недалеко от кораблей Альянса, схваченный поисковыми детекторами, проступил зловещий силуэт Сатаны в сопровождении нескольких шиванских дракаров. Ринии немедленно перестроились в боевой ордер и, бесстрашно совершив ближний прыжок, оказались рядом с шиванским джагернаутом. Как будто, ожидая этого, в туманность вошел сам колосс, сопровождаемый четырьмя линейными кораблями Альянса. «Стой, стой!» Вдруг завопил Кролла, наблюдая, как под ударами Ириний у Джагернаута Шивы одна за другой отламываются лапы лучевых сот. — Это нечестно, Данил. Ты что, и вправду думаешь, что даже эскадрилья сверхтяжелых перехватчиков сможет так покалечить сатану? У них же всего по одной торпеде, и к тому же им придется отбивать встречные атаки шиванских охотников. — Это смотря какие торпеды, — парировал командующий. «Что ты скажешь о малютке, в пять раз более мощный, чем циклоп, но почти такой же по размеру?» «В пять раз?» — недоверчиво переспросил капитан России. «Да, что ты на это скажешь?» Кролло проделал в уме какие-то сложные вычисления и потрясенно посмотрел на своего товарища. «Данил, эти штуки надо немедленно запретить», — с волнением сказал он. — Такой даже одной хватит, чтобы переломить мой линкор пополам. Это же будет чистый линкороцит. — Арнео, я тебя заверяю. С улыбкой постарался успокоить его грант — На наших линейных кораблях мы их испытывать не будем. Тем более пока у нас этих торпед крайне ограниченное количество. Мы их все подарим только сатане. Командир линкора еще некоторое время печально размышлял о будущей незавидной судьбе всех больших кораблей. Шестнадцать новых торпед — это почти сотня старых циклопов в эквиваленте. Пожалуй, даже шиванскому джагернауту такого угощения хватит. Наконец, — сказал он, — переводя свой взгляд снова на карту туманности, где колос всеми своими двенадцатью лучевыми орудиями главного калибра допиливал беспомощного сатану. — Ну, а после мы вернемся обратно на гамма-дракона? — Конечно, вернемся, — подбодрил друга Гранин. Вот только сначала выясним, откуда в туманности шива не появились. И сразу вернемся. Вдруг там еще один сатана где-то шляется. Или двадцать один. Решил напугать его капитан России. Командующий усмехнулся в ответ. Шутку оценил. — А как назовем операцию? — спросил Арнео. — Она пойдет у нас под кодовым наименованием «Месть Богов», — пояснил Гранд-Адмирал, слегка улыбнувшись каким-то своим мыслям. Затем он одним движением стер всю картину, уже подходящую к концу «Звездной битвы», и посмотрел на часы. «Ну что, у нас еще полтора часа. Будут замечания, предложения». Кролл открыл был рот, чтобы попросить своего друга поподробнее растолковать ему такое необычное название для операции. Но его неожиданно прервал включившийся персональный коммуникатор Гранина. На связь вышел его помощник Рихан Крейг. «Господин Грант-Адмирал, прошу вас пройти на мостик, а мы только что обнаружили два корабля «Неотерры» в одном световом часе отсюда». Рихан был, как всегда, спокоен и невозмутим. «Милый мой Илюшка, со мной все в порядке. Прости, что заставила тебя так волноваться, но ничего опасного со мной не происходило, я тебе уверяю. Я посылаю тебе это сообщение с Николаем, а заодно отправила весточку и мини Харгроув. «Не знаю, правда, от кого ты получишь это письмо первым, но неважно. Главное, чтобы у тебя все было хорошо. Я надеюсь, что все передряги скоро закончатся, и я смогу увидеться с тобой. А пока береги себя, сынок. Твоя любящая мама». Илья еще раз перечитал сообщение, которое он уже выучил наизусть и задумался. Его бывший наставник, пилот примакласса «Темный», Так ничего толком и не рассказал ему, что произошло с Анастасией. То ли потому, что он сам не знал, то ли был связан какими-то обязательствами о неразглашении военной тайны. Николай лишь подтвердил, что с мамой все в порядке, она жива и здорова, и сейчас находится где-то в доме Невеги, А доктор физики Мина Харгроу знала только первую часть истории до исчезновения Анастасии, каковую она ему прилежно и рассказала заново. Но что в действительности произошло с ней и как мама оказалась на другом краю владения Альянса в системе Альфа-Центавра пока оставалась для молодого пилота неразрешимой загадкой. Нестеров перевел взгляд на приборную панель своей Эринии, на которой светились огоньки предстартовой готовности. Бортовые часы бесстрастно показывали, что эта готовность длится уже час. Пилот глубоко вздохнул и потянулся, «Они долго будут над нами издеваться?» Услышал он в интеркоме голос Маршана, который, так же, как Илья и еще Стефан с Натальей, сидели в кабине своего перехватчика, ожидая приказа на взлет. «Берегут нас», — ответил Илья своему товарищу. «Как триариев». «Как кого?» «В античном Риме на Земле две тысячи лет назад», — с удовольствием начал объяснять Нестеров. «Наиболее опытные солдаты назывались триариями. Они вступали в бой в самый тяжелый момент — когда решалась судьба сражения. Поэтому у римлян даже существовала поговорка «Дошло дело до Триариев». «Понятно», — после паузы ответил Маршан. «Тогда в нашем случае будут говорить, что дошло дело до Ириниев». Илья не смог удержаться от смешка. «Но видишь, пока, значит, не дошло», — стараясь сохранить серьезный тон, произнес он. «Так мы всю жизнь в запасе проведем». Чуть разочарованно, сказал Алекс, пока война совсем не закончится. Сейчас наши товарищи разгромят все, что осталось от кораблей мятежников, а нам ничего не достанется. Это уж точно, авторитетно подтвердил Стефан, который за час ожидания успел немного выспаться и сейчас с нетерпением ждал отмены вылета, чтобы схрапнуть по-настоящему. Если туда отправили целых две полные бомбардировочные эскадрили, они осени в плоский блин раскатают, как пить дать. А истребителей у мятежников уже нет. Наши ребята из 242 как раз к ним в прикрытие пошли. С ностальгией вздохнул Маршан. Сейчас, наверное, смотрят шоу-фейерверк из последних кораблей на Неотерры с безопасного расстояния. Может, нас потому и не взяли? Подала голос Наталья, внимательно прислушиваясь к словам товарищей. Мы же всего день как на новые машины пересели. А если там бланкар, то он мятежникам точно спуску не даст. — Наталья, скажи, пожалуйста, чего тут сложного? — возмутился Маршан. — Навел прицел на корабль и жди, пока система не скажет пуск, торпеда разрешен. Посмотрел бы я на твоего бланкара в маневренном бою. Лично смотрела, когда он со своими пилотами уничтожил шиванский разрушитель под непрерывными атаками охотников. Дерзко парировала девушка. И видела все это своими глазами. Они же все бывшие истребители, Ал, и мы такими же станем лет через семь-восемь. Маршан сообразил, что ляпнул лишнего. Действительно, на бомбардировщики пересаживались пилоты, уже отслужившие свой срок на более легких и маневренных машинах. Карьера остролетчика-истребителя была не такой уж и долгой всего 10, максимум 12 лет, пока с возрастом не начинала снижаться молниеносная реакция пилота. К счастью, Нестеров пришел на помощь своему старому другу. Если выбор осуждали логически, примиряюще заметил Илья, то давно уже во всем разобрались. «Николай же ясно сказал перед вылетом». «Ну, то есть не перед вылетом, конечно», — поправился он, «а перед тем, как мы засели в кабинах». «Я-то думал, вы внимательно слушали». «Он сказал, что нашли два корабля-мятежников». «Два», — подчеркнул пилот. «А должно быть сколько?» В интеркоме на несколько секунд воцарилось потрясенное молчание. «Должно быть три. Ай-Сини, легкий крейсер и транспорт сопровождения. Выдохнул, наконец, Алекс. «Я и забыл, что там было гражданское судно. Командир, ты гений!» «Кто гений?» — сполошился окончательно проснувшийся Тамальский. «Илья? Почему?» «То есть командование предполагает, что Бош опять решил всех перехитрить?» — задумчиво произнес Маршан, не обратив внимания на вопросы Стефана. «И что на самом деле IC не может находиться сейчас где-то в другом месте? Это меняет дело», — с оптимизмом добавил он. «С такими картами я снова в игре». «Не просто с картами, Ал, заметил Нестеров, — «а с козырными тузами. Даже одно попадание тяжелой торпеды с Иринии может прикончить фрегат Боша. Эти рыбки в несколько раз мощнее обычных циклопов». «Тогда я бы даже сказал, что не с тузами, а с контрольной дубиной», — предложил более подходящее определение Маршан. Особенно если вспомнить, как мы пытались остановить Айсини на своих легких Мермидонах два месяца назад. До сих пор ведь перед глазами все стоит. Но теперь в голосе пилота появились кровожадные нотки. Мы с ней за все рассчитаемся. Не торопись, Ал. Охладил его пыл Нестеров. Может оказаться и так, что Айсини все-таки достанется Бланкару. Мы же не знаем точно, какие два корабля мятежников были обнаружены. В любом случае, это уже скоро выяснится, до сектора, где обнаружили корабли Неотерры, всего час лета, подсчитала дотошная Сенарин, и этот час уже почти прошел. А я больше чем уверен, что наш командир прав, и фрегата там нет, убежденно заявил Алекс. Это мне вот в последнее время не везет с прогнозами. Его голос немного погрустнел. Недавно сказал своей найри что мы никуда не двинемся из домена Капеллы а буквально через четыре часа нас отправили сюда, и теперь она надо мной хихикает. Вот-вот, совсем как вы». Щелкнула торком, и дружелюбное хихикание товарища пилота неожиданно оборвал голос командира 64-й эскадрильи Николая Темного. «Всем пилотам, внимание! Готовимся к немедленному взлету через шестьдесят секунд. Командир из доложите о готовности». Пилоты закопошились в своих ложементах, послышали звуки включаемого бортового оборудования. Пальцы Ильи привычным жестом коснулись приборной панели его перехватчика. Управление тяжелой Ириней почти ничем не отличалось от того, с чем он до автоматизма свыкся на своем старом «Геркулесе» — почти ничем, кроме отдельного блока управления торпедным вооружением. Но при взлете с линкора но ему понадобиться, скорее всего, не должно. Послышался нарастающий свист турбин, и зеленый огонек на приборной панели просигнализировал об отключении магнитных дифлоков, удерживавших ирению на палубе ангара. Один за другим пилоты его звена доложили о готовности к старту. Нестеров включил оторком. «Звено Дельта к взлету готово». Дождавшись своей очереди, доложил он командиру эскадрильи. «Отлично, ребята!» Голос Николая звучал приподнято. «Сегодня мы отправляемся на большую охоту», — докладывает командир 242-й эскадрильи Франа Кордора. Голос пилота, мгновенно пронизавший пустоту почти миллиарда километров, всколыхнул мостик России. «Рядом с точкой выхода обнаружены два корабля наутеры. Это легкий крейсер «Александра» и суднообеспечение. Расстояние 3 астрометра разрешите атаковать». Гранин нетерпеливо пристукнул рукой по управляющей панели. Час назад, после известия Рихана Крейга в сектор, где были обнаружены корабли мятежников, с России отправились три эскадрильи. А в окружении грант адмирала все уже рассчитывали на то, что в руки Альянса попадется сам Акенбош, ради поимки которого и была устроена эта охота. Командующий даже отложил общее совещание своего оперативного штаба в глубине души, тоже надеясь, что погоня за неуловимым адмиралом вот-вот завершится. Но его ожидания не оправдались. Бош снова преподнес Альянсу сюрприз. Гранд-адмирал перевел взгляд на карту, где появились значки вражеских кораблей с точными координатами. Две эскадрили бомбардировщиков и одна истребительная понемногу приближались к остаткам сил противника — но пока еще не входя в зону досягаемости из зенитных средств. Тем временем Кордора, назначенный перед вылетом координатором операции, не дождавшись отмашки командования, для атаки продолжил свой доклад. «Судя по показаниям сканеров, оба корабля лежат в дрейфе», — сообщил он. «Мы не видим вокруг них обычного гравитационного искривления. Сейчас это легкая цель. И еще раз прошу дать подтверждение на атаку». Подтверждения не даю». Гранин принял новое решение. «Запросите крейсер по общему каналу связи. Транслируйте на Россию». «Никуда они от нас не денутся», — в полголоса ответил он на недоуменный взгляд стоявшего рядом с ним командира линкора. «Но вдруг мы сможем что-нибудь узнать о Байсине?» Кролла кивнул, соглашаясь. «Бош, пораженный трюкач, никогда не знаешь, что от него ждать». Капитан снова перевел взгляд на фигурки дрейфующих кораблей, Почти всего того, что осталось от у утерры. Но, по крайней мере, они молодцы, что не послали туда 64-ю эскадрилью. Для одного легкого крейсера 16 новых торпед как-то не камельфо. Он же просто испарится. Через полминуты томительного ожидания Александра вышла на связь. Перед командующим появилось размывающееся изображение офицера-мятежников, судя по знакам отличия самого капитана крейсера. «Я Салик Палау, командир корабля». Лицо его было хмурым, он пригладил торчащий ежик своих черных волос. «Что вы хотели нам сообщить?» «Здравствуйте, Салик», — неожиданно мягко произнес Гранин. «Я командующий флотами Альянса Гранд-Адмирал Данил Гранин. Мы бы хотели сообщить вам, что от флота утеры осталось всего три корабля, и только от вас зависит, каким образом сократится их количество, мирным путем или нет». Капитан крейсера мрачно усмехнулся. Мы, конечно, люди, грант-адмирал, и нам совершенно нечего больше терять, кроме своих жизней. Я это знаю, сказал Гранин, но вы можете сохранить их. Чтобы потом быть расстрелянными военным трибуналом, я предпочту умереть как воин в своем последнем бою. Слова Палау покрыл взволнованный голос командира королей самоубийц. Крейсер активирует свои системы. Через 10 минут он сможет совершить прыжок. Салик, остановитесь грант адмирала стал повелительным. «Если вы сложите оружие, спасете себя, товарищей, и свой корабль. Война практически окончена. Наши силы уже вошли на Ригель. Правительство Альянса гарантирует амнистию таким воинам, как вы. Я даю слово офицера». Видно было, что пола колеблется. «Ваше правительство также давало обещание пропустить наши корабли без боя и не сдержало его». Вдруг выпалил офицер. «Как мы теперь можем вам верить?» Гранин запнулся. Слова командира крейсера были тяжелой правдой, хотя в том, что произошло, не было прямой вины самого командующего. Он на секунду остановился, подыскивая подходящие слова. «Салик, мы точно знаем, что ваш адмирал вел альянс к катастрофе. Шива никогда бы не стал вашим союзником. Это была самая тяжелая ошибка Боша, и слишком многие заплатили за нее своими жизнями». Слова командующего, очевидно, угодили в болезненное место капитана корабля Утерры. «Мы говорили ему об этом», — хмуро сказал Палаву, «но он и его ближайшее окружение не желали никого слушать. На этом самом месте мы расстались с Акеном Бошем, все, кто перестал верить адмиралу, перешли на мой корабль. На вашем крейсере находится экипаж Айсини?» Не смог сдержать своего удивления Гранин. «Большая его часть», — подтвердил офицер. «Салик, я приказываю вам сдаться», — сурово произнес грант-адмирал. «Иначе на ваших руках будет кровь почти тысячи человек. Повторяю, война практически закончена. Вы будете в статусе военнопленных не более одной-двух недель. Правительство уже готовит амнистию. Никому не нужно повторение мятежа. Мы должны быть в мире друг с другом перед лицом угрозы вторжения Шиван». «Хорошо, я согласен». Командир Александры наконец принял решение... Мы спускаем флаг. Передайте Кордоре, атака отменяется. Обратился командующий к ближайшему офицеру службы мгновенной связи. Пусть дожидается прибытия призовой команды. Что делать нам? Ваш крейсер будет отконвоирован в расположение наших основных сил. Ответил Гранин. Скажите, Салик, вы знаете, куда ушел фрегат Боша? Капитан крейсера отрицательно покачал головой. Он только попрощался со мной и пожелал удачи. По-прежнему, глядя в сторону, сказал Палау. Затем его фрегат совершил прыжок. Это было восемь часов назад. Связь прервалась, и грант-адмирал быстро переглянулся с командиром России. Арнео не успел ничего сказать, как вдруг с поста наблюдения линейного корабля поступил тревожный доклад вахтенного офицера. С Кноса докладывают, станция слежения зарегистрировала всплески около портала, похоже на переход группы неизвестных кораблей. Кажется, что-то начинается. В полголоса обеспокоенно произнес Гранин. «Черт, мы опять не успеваем. Какие наши корабли сейчас у Кноса?» «Восудянский тяжелый крейсер «Рененет» и две дежурные эскадрильи с картриджа». Услужливо подсказал Кролла. «Ну и мессонная бомба, разумеется. Взорвать?» Грант-адмирал прикусил ноготь большого пальца. Счет шел на минуты, если не на секунды. «Не знаю», — процедил он. «Вроде бы еще рано». «Но где же все-таки фрегат Боша?» На его лице показалась яростная гримаса. «Соедините меня с Лайеном, он ближе всех к порталу», быстро скомандовал Гранин офицеру связи. Пока его помощник занимался установкой соединения по каналу мгновенной коммуникации, командующий отдал еще одно распоряжение. «Немедленно передайте мой приказ для Франа Кордоры. 7-й и 242-й эскадрильям незамедлительно вернуться на Россию. «Шестая бомбардировочная остается около Александры. И отправляйте туда крейсер Артанакс с призовой партией. Скажите ребятам, чтобы они поторопились». «Не проще Александру того. Торпедировать по-быстрому». Негромко посоветовал Орнео. «А то нас потом шестая эскадрилья потеряет, если мы по системе прыгать начнем. У них запас хода всего на полтора часа максимум». «Забудь про это», — отрезал грант-адмирал. «Хватит лишней крови землян». «А ты лучше пока командуй, выводи линкор на скорость перехода. Может пригодится. Через несколько секунд на связь вышел вице-адмирал Лайон Сера. «Слушаю, Данил». Голос Сера был спокоен и невозмутим. «Лайон, ты получаешь данные из Кноса?» Вице-адмирал согласно кивнул. «Обе дежурные эскадрили уже готовы к бою, а судянский Рененет тоже запросил файтерное подкрепление. Еще две группы прибудут через двадцать минут». «Отлично». — облегченно вздохнул командующий. — С разведкой Шивы вы в таком случае справитесь легко. Лайон, ты ближе всех к порталу, транслируй все данные ко мне по мгновенной связи и разгоняй свой картридж вместе с кораблями эскорта. Может быть, Шиване не ограничится небольшой рекогносцировкой. — Будет выполнено, — козырнул сэр, отключаясь. Тем временем перед командующим флотами Альянса на большой трехмерной карте системы «Гамма-дракона» Один за другим стали пульсировать значки его кораблей, которые по боевой тревоге начинали готовиться к сражению. Огромные невидимые отсюда махины начинали неторопливо разгоняться до предпрыжковых скоростей, чтобы затем, если будет на то приказ грант адмирала совершить субзвездный переход и лицом к лицу встретиться с врагом. Среди них был исписанный долокрой, превращенный в самоходную миссонную торпеду. Старый линкор находился в готовности в одной световой минуте от Кноса, чтобы в случае необходимости поправить дело, если первая адская машина, расположенная непосредственно рядом с порталом, по какой-то причине не сработает. Гранин критическим взглядом осмотрел будущее поле боя. «Для уничтожения передовой разведки все выглядит достаточно неплохо», — резюмировал он. «А вот для полномасштабного вторжения не очень». И еще божь неизвестно где. — В крайнем случае взорвем кнос и дело с концом, — утешил его капитан России, втайне мечтавший избавиться от портала, от которого он всегда получал одни неприятности. Командующий кивнул и вдруг выругался. — Черт, месть богов придется теперь отложить. А если к уничтожим, так и вовсе... Гранд-адмирала прервал очередной доклад. «Эскадриль из картриджа сообщают, что в систему вошли три дракара, шиваны и около трех десятков охотников и бомбоносов». «Приплыл Рененет», — присвистнул крола. «Защищайте вас, удианцы! свяжите боем легкие силы, шиван», — отдал приказ Гранин. «Рененету немедленно отходить. Пусть наши бомбардировщики проведут издалека несколько атак на дракары, чтобы задержать их на время отхода крейсера». «Мы начинаем подготовку к взрыву портала. Похоже, это не разведка Шивы, а авангард крупных сил вторжения». «Да уж, сатаны с его демонами нам пока здесь не надо», — поддержал его командир линкора. «Взрыв будет самым правильным решением». Командующий снова вышел на связь с вице-адмиралом. «Лайон, взрывай к нос, сказал он. «А потом мы отправим туда линкор Эйниши с эскортом, чтобы добить дракары». «Наша Россия будет наготове. Если какой-то из шиванских кораблей прыгнет в глубину системы, главное отследите направление и длину ближнего перехода, а мы поймаем их в точке выхода». «Будет сделано», — подтвердил сэр. «Кнос будет взорван через пять минут. Рененету надо отойти чуть дальше от портала, но их все равно тряхнет», — предупредил он. «Ничего, головы у вас, судианцев крепкие», — беспечно отозвался стоявший рядом с Граниным капитан России. «Сплошная лобная кость. Десять сантиметров!» Голографический лайон сэра повернул голову, чтобы передать новый приказ командующего своим подчиненным для выполнения. Но вдруг через секунду снова развернулся к Гранину, неожиданно потеряв весь свой невозмутимый вид. «Данил, около Кноса находится наш модуль». Он запнулся. «Это... это ракета мины Харгров с ее группой». Он ошеломленно смотрел на своего командующего. «Какого черта?» — взревел потерявший самообладание Гранин. «Пусть немедленно убирается оттуда!» Было слышно, как на мостике картриджа началась какая-то словесная перепалка. Наконец, Сера снова повернулся к грант-адмиралу. «Все в порядке, они уходят». Постепенно принимая прежний невозмутимый вид, сообщил он. «Я выделил им для прикрытия. Через девять минут мы взорвем к носу». Гранин глубоко вздохнул и выдохнул. Сложившаяся ситуация ему совсем не нравилась. Стоявший рядом Кролла тоже был недоволен. «Все беды от баб», — сделал он вывод, и впервые Гранд-Адмирал с ним в этом согласился. Тем временем сблизившиеся с васудянским крейсером и Шивы начали атаку на Рененет. Несмотря на то, что в масштабе карты боевых действий, находившейся перед Гранд-Адмиралом, Мелкие подробности схватки были неразличимы, Гранин очень хорошо представлял, что там сейчас происходит. Восудянский корабль должен был к этому времени открыть бешеный заградительный огонь, чтобы сбить с курса шиванские бомбоносы и попытаться расстрелять уже летящие крененету боеголовки. И где-то там, среди взрывов и режущих лучей зенитных турболазеров с крейсера, уже давно должны были сцепиться в собачьи свалки с охотниками Шивы истребителей эскадрильи Картриджа, чтобы дать возможность их остальным товарищам в это время атаковать вражеские бомбоносы, не позволив тем выйти на дистанцию пуска торпед. Томительно долго текли минуты, но грант адмирал внимательно следя за развернувшимся боем в мыслях, тем не менее раз за разом возвращался к порталу Кноса который уже совсем скоро должен был уйти в небытие, исчезнув во вспышке мощнейшего взрыва и окончательно разделяя миры Альянса и Шиван. Но почему-то мысль об этом не приносила гранину желаемого успокоения. Если прав был Норрис Сорги, Третий Лорд Адмиралтейства, который упоминал о возможности существования еще одного портала, предположительно тоже уничтоженного, но только Васудой, то почему бы не существовать третьему, десятому, сотому к носу, может быть, пока еще скрыты в глубинах пространства на окраинах звездных систем? Закрыв дверь Шиви в системе гамма-дракона, не оставят ли союзники нечаянных лазеек для врага где-то еще во владениях Альянса? Отыскать 10-километровый дремлющий артефакт древних в триллионах триллионов кубических километров космической пустоты практически невозможно. По крайней мере, пока сам портал по какой-либо причине не включится. Но не будет ли тогда слишком поздно? А сейчас, уничтожив единственный известный портал, не успев раскрыть его тайн, человечество и его союзники могут потерять единственный ключ к, возможно, скрытым во Вселенной другим галактическим мостам. Пока таким ключом обладает еще и Акен Бош со своим неуловимым фрегатом, затаившийся сейчас где-то в системе гамма-дракона. Но для того, чтобы суметь вырвать у мятежного адмирала его тайну, надо для начала поймать его самого – а пока что тот успешно обходит все ловушки Гранина, хотя и теряя по дороге свои корабли. Не успел командующий флотами вспомнить о правителе Неотерры, лишенном им своих владений, как тот неожиданно напомнил о себе. Неуловимая Айсини, вся в шрамах от попаданий после последних тяжелых боев, но по-прежнему прекрасная и неотразимая в своей мощи, вышла из-под пространства в двух астрометрах от Кноса, воспользовавшись царившим на поле боя хаосом. Гранин прямо подскочил на своем месте, не веря своим глазам. Васудянский Рененет, благополучно отбив все атаки шиванских бомбоносов с помощью истребителей картриджа, на полном ходу продолжал удаляться от портала. Три дракара Шивы, вошедшие в систему гамма-дракона, прекратили преследовать восудянский корабль и теперь контролировали практически всю область вокруг носа. И именно туда, прямо к порталу, без колебаний устремился мятежный фрегат. Гранд-адмирал бросил взгляд на часы. До взрыва мессонного заряда километровой сферы, расположенной в нескольких сотнях метров от Кноса, оставалось всего три минуты. Ему стало совершенно ясно, что Айсини даже при всем своем желании не успеет за это время взойти на внутригалактический мост, и что, спеша к порталу, фрегат лишь рискует погибнуть во время взрыва мессонной бомбы. Гранин с удовлетворением потёр руки. Наконец-то мятежный адмирал попался окончательно. «Ну что, предупредим Боша, чтобы не слишком торопился?» — повеселел командующий. «Передайте по общему каналу как можно скорее на Осине, что портал будет взорван меньше, чем через три минуты, чтобы они так сильно не спешили». «И куда он, интересно, потом от нас бегать будет?» — спросил Арнео, никому конкретно не обращаясь. «Помчиться обратно на Ригель?» Но улыбки мгновенно соскочили с лиц обоих офицеров, когда Айсини, приняв сообщение Гранина, вместо того, чтобы сдаться на милость победителя, вдруг увеличила скорость и начала направленную передачу сигналов в сторону шиванских дракаров. Через несколько секунд несколько охотников круто совершили крутой разворот и понеслись на форсаже в направлении к носа. Похоже на классический паттерн Шивы. — сообщил один из вахтенных офицеров с крайне недоуменным выражением на лице. Но откуда они его знают? — Бош передал им сообщение о месонной бомбе. — догадался Кролла и растерянно посмотрел на своего командующего. — Вот ведь гаденыш! — Ну, хорошо, — окончательно рассверепел грант адмирал взбешенный новым трюком Акена Боша. — Если ты не хочешь плен, то тогда добро пожаловать в ад. Он снова вызвал на связь вице-адмирала, находящегося на картридже. «Лайон, не обнаружили мессонный заряд, стараясь сохранить видимое спокойствие», — сказал он. «И тем более мы не должны дать уйти сине. Взрывай к нос, пока к нему не приблизились охотники. Пусть все наши файтеры прыгают немедленно». Я бы с радостью данил, но ракета физиков до сих пор в радиусе стопроцентного уничтожения. Сера даже развел руками. «Но если ты приказываешь...» Гранин дернул шею шеи, душивший его галстук. «Они же должны были убраться!» — еле выдавил он. «Им посекло турбину осколками после атаки бомбоносов», — торопливо объяснил Лайон. «Но через пять минут они должны прыгнуть на втором двигателе». «Пять минут?» — командующий посмотрел на стремительно приближающиеся к порталу красные фигурки шиванских охотников. «Данил, взрывай его!» Отчаянно зашептал ему Арнео, «Взрывай вместе с этой проклятой миной Харгров. Второго такого случая избавиться от них всех сразу точно не представится!» Грант-адмирал в ответ подарил своему товарищу такой взгляд, что если бы Кролла состоял из воспламеняющихся материалов, то он немедленно вспыхнул бы и сгорел дотла. «Не время шутить, капитан», — процедил он. Я не могу позволить себе потерять одновременно все. И Кнос, и этого чертова Боша, который один знает, как заставить его работать. И вдобавок еще полную ракету физиков, хоть как-то изучивших портал. Даже вместе с Харгроув, которая нам так помогла сегодня. Он повернулся к вице-адмиралу. «Лайон, ты понял ситуацию? До отхода ракеты Кнос взрывать нельзя». «Понял». Кивнул сэра. «Но хочу заметить, что после отхода взрывать, скорее всего, будет нечего. Курс шиванских охотников лежит прямо в направлении бомбы. Им как будто кто-то сказал про нее». Гранин почувствовал краску на своем лице. Ему не было нужно искать этого кого-то. Командующему показалось, что все находящиеся на мостике России смотрят на него с осуждением. Он с усилием поднял взгляд на вице-адмирала. «Мы отправим туда Делакрой, он взорвет портал». Прикажешь своим файтерам, тем, кто сейчас укнулся, сопровождать линкор до точки взрыва. Отдашь им команду на обратный прыжок за сорок секунд до детонации. Передав эти приказы, грант адмирал устало опустился в кресло. У него было чувство крайнего опустошения. Буквально все, что бы ни происходило сегодня, постоянно шло в кривь и в кость. А что будет дальше? Хорошо, что Витория об этом уже не узнает. Со стыдом подумал Гранин, Наблюдая, как охотники Шивы расстреливают мессонный заряд с таким трудом доставленный к порталу. Истребители картриджа не могли им в этом помешать. На их пути к носу находились шиванские дракары с мощным зенитным вооружением. А эскадрилья земных бомбардировщиков, бывшая в секторе, уже успела опустошить свои арсеналы, отстрелявшись по врагу с предельных дистанций. Группа васудянских файтеров, вызванная «Рененетом», тоже была все еще в дороге. Поэтому, когда первая адская машина Альянса исчезла в небольшом облачке разрыва, в жалком подобии сотрясающего основы мироздания катаклизма, который должен был произойти в этом месте, то уже ничто не могло помешать Айсине взойти на межгалактический мост и раствориться в голубом сиянии раскрывшейся под пространственной воронке. Не задался сегодня день. — услышал Гранин сочувственный голос командира линкора. — Но, по крайней мере, яйцеголовые спаслись. — Данил, пора отправлять до Лакрой, пока к нам еще гости не пожаловали. Командующий взял себя в руки. Его товарищ был прав. Надо было действовать дальше и действовать быстро. По команде центра наведения списанный линкор с мессонным зарядом на борту, заранее разогнанный до скорости ближнего перехода, уже через минуту оказался в заданной точке недалеко от портала. Шиванский Дракар, оказавшийся у него на пути, обстрелял старый корабль своими лучевыми залпами, но ветеран со своей 20-метровой толщины бронеплитами из неостали, казалось, даже не почувствовал ударов. Вражеские бомбоносы, количество которых после боя с Рененетом значительно поредело, провели несколько атак, но все выпущенные ими торпеды разорвались далеко от Далакроя также не причинив ему существенного вреда. Прикрывавший старый корабль эскадрильи истребителей Картиджа, даже не пришлось вступить с противником в ближний бой. Все ограничилось перестрелкой ракетами на дальней дистанции. Было понятно, что Шивани и не подозревают о настоящей цели прибытия линкора. Давай, старик, протяни еще немного. Прошептал грант адмирал сжав кулаки и не сводя взгляда с цифр обратного отсчета под значком корабля на карте. Все шло пока настолько гладко, что ему даже не верилось. Отошедший на безопасное расстояние Рененет давал устойчивую картинку того, как старый линкор подходил к назначенной точке взрыва. За 40 секунд до детонации прикрывающие ветераны-истребители начали запускать свои ближние гиперприводы, готовясь вернуться на картридж. «А ты не опасаешься за Эниши?» — вдруг спросил Гранина капитан России. «А то вдруг опять поломается на самом интересном месте. Противник там для нее, конечно, не очень серьезный, если в том месте вообще кто-то живой после взрыва останется. Но все же...» «Да все с ней уже нормально», — отмахнулся командующий, не сводя взгляда с маленькой фигурки Далакроя. «Пусть девчонка тренируется, а трех дракаров еще ни один линкор не умирал». На Энише тем более больше полусотни файтеров, и все они в полной боевой готовности. За десять секунд до детонации старый корабль оставили последние файтеры прикрытия, а все шиванские корабли наконец стали разворачиваться по направлению к Далакрою, чтобы совместными действиями добить уже почти достигший своего места назначения линкор. Но сделать этого они не успели на мгновение камеры передающие изображение с тяжелого крейсера рененет ослепли бесшумное зарево полыхнуло на том месте где когда то безмятежно вращалось огромное колесо носа затем яркость вспышки чуть убавилась и на долю секунды стало видно черные точки шиванских кораблей на ослепляющем фоне расширяющегося огненного шара но огненный взрыв был только надводной частью айсберга 99% высвободившейся энергии, направленной силы разумных существ, произвели подпространственный катаклизм, не уступающий помощи тому, который 22 года назад закрыл людям путь в Солнечную систему. «Вот это я понимаю», — уважительно произнес Кролла, потирая слезящиеся глаза. «Достойный салют для окончания войны». Еще через несколько секунд сияние вспышки почти угасло. Но теперь уже затрясло камеры на самом Восудянском крейсере. До него дошла взрывная волна. С мостика России все с тревогой следили за тем, как перенесет удар Рененет. -э Но все обошлось благополучно. С крейсера передали только о мелких повреждениях. Шиванам повезло гораздо меньше. Один малый дракар, бывший ближе всех к порталу, просто исчез, ровно как и сам Кнос. Два других беспомощно дрейфовали в сторону от направления удара взрывной волны. Москитный флот Шиван, бомбоносы и охотники пропали с экранов сканеров Реннонета почти все. Немного теперь будет военнейшей работы, — резюмировал Гранин, внимательно рассматривая детали произошедшего. Ну что ж, поздравляю всех, кажется, война закончилась. В ответ на слова командующего флотами Альянса на мостике линкора раздались сначала неуверенные, но потом постепенно переходящие чуть ли не в аплодисменты. Почти у всех присутствующих были радостные лица. Правда, почему-то сам Гранин большого душевного подъема не испытал. Ренонет пусть дождется подхода нашего линкора, а затем может возвращаться обратно», — разрешил он. «А доктора Амину Харгров вместе со всей ее командой и ракетой немедленно доставить на борт России. У меня есть к ней несколько вопросов». «Надеюсь, ты не будешь с ней слишком вежливым, Данил?» Затаив дыхание, спросил старый враг доктора Мины Харгров после всего того, что она натворила сегодня. «Она отчитается за каждый мой новый седой волос, Арнео», многообещающе, — многообещающе ответил Гранин, приглаживая свою прическу. Грант-адмирал уже повернулся, чтобы спуститься с мостика России, как вдруг позади него залилась громким перезвоном система боевого оповещения. Гранин резко обернулся и, еще не веря своим глазам, увидел на месте уничтоженного носа там, где не должно было быть ничего больше, чем отдельные атомы, значок появившегося ниоткуда неизвестного корабля. На несколько секунд на мостике линкора наступила потрясенная тишина. Раненет докладывает. Упавшим голосом неожиданно доложил вахтенный офицер центрального поста наблюдения. «В систему вошел сатана». Как ни странно, но грант адмирал почти что не испытывал особого потрясения и при этом известия. Он только сурово сдвинул брови и подошел ближе к карте. Прибытие Шиванского Джагернаута должно было стать чуть ли не самым логичным окончанием такого сумасшедшего дня. Но как же он пробрался сюда после взрыва? Пораженно прошептал посади него капитан России. Неужели им не нужны эфирные мосты? «Давай лучше думать, что это просто взрыв не разрушил мост», — сухо прокомментировал Гранин, не поворачиваясь к товарищу. «Это как-то спокойнее». Он задумался на несколько секунд, не обращая внимания на замерших вокруг него в унынии членов экипажа линейного корабля и внимательно разглядывая зловещий силой сатаны, транслируемый камерами бесстрашного Судянского Рененета. «Николай, ты слышишь меня?» Командующий прикоснулся к своему персональному коммуникатору. — Так точно, господин гранат-адмирал. Все услышали уверенный голос командира эскадрильи «Рапторов». — Мы находимся на борту России. Кстати, уже больше часа ждем сигнала на вылет. — Считай, что ты его дождался, Николай, — сказал Гранин. — Мы начинаем операцию «Месть богов», только не в туманности, а здесь, в системе «Гамма-дракона».